Глава 13. Первые победы и первые потери. Весной чеченцы оживились и погромили на плоскости аул Алхан-Юрт. Партии их бесстрашно разъезжали по плоскости, и 5 апреля казаки во главе с самим Баклановым вели с ними перестрелку преследований из Куринского в Амир-Аджи-Юрт. Казаки держались уверенно. Двоих Бакланов после к урядника представил. Василия Андреева с белой калитвы и Александра Маркова из верхненовочеркасской. черкасской Чеченцы особо не наседали, но и не убегали. Ходили следом, как привязанные. — Что-то задумали. — Отвлекают, — сказал Бакланов сотенным командиром после стычки. Действительно, 12 апреля командующий левым флангом генерал Фрейтак получил сведения что Самиль со всем войском прибыл в Шали, а оттуда выступил в сторону военно-грузинской дороги. Все пешие и худоконные двинулись под Владикавказ, а сам Шамиль с пятью тысячами лучшей конницей и тремя орудиями направился в Малую Кабарду. Из воздвиженского и Урус-Мартана сообщили, что полчища чеченцев и лезгин прошли под стенами укреплений и устремились на запад. Фрейтак попытался движение имама перехватить, но потерял Шамиля из виду. Обнаружился Шамиль лишь 16 апреля в Кабарде. Выяснилось потом, что человек 10 кабардинских князей и уэрков. Звали Шамиля в Кабарду и обещали общее восстание против русских. Никакого восстания на самом деле не получилось. Ни кабардинцы, ни Абадзехи, которым Шамиль тоже посылал своих людей, и мама не поддержали. Примкнули к нему 37 человек из кабардинской знати. Али Бей потом объяснил Бакланову, что у Шамиля с Кабардой Никогда ничего не получится. Там князья всем владеют. Им шариат не нужен. По шариату все мусульмане равны перед Кораном. Кровь каждого ценится одинаково. Князь Узденя убил или Уздень князя? Плата одна. А по Адату у них кровь князя дороже крови Узденя. Поэтому у них князья Адат любят, а у нас уздений шариат любят. Увидев, что восстания и поддержки нет, чеченцы начали грабить. В Малой Кабарде они пожгли аулы князя Бековича Черкасского и вывезли 500 арб пленных и добычи. Пришлось Шамелю назначить наиба Саибдулу с одной тысячей конных и двумя орудиями охранять Возникший обосс. Русские, куринский полк, Саибдулу догнали, обозы пленных отбили, освобожденные пленные рассеялись по лесам. Чеченцы не успокоились и ограбили аулы Эльхотова. Русские их снова догнали и отбили 2500 голов скота и новых пленных. 27 апреля Шамиль уклоняясь от боев, вернулся на Сунжу, перешел ее у укрепления Казах-Кичу и вступил в Малую Чечню. Здесь он распустил чеченцев, а ставлинцами остановился в Бача-Юрте, у Гехов. В Кабарде после ухода Шамиля начались гонения на уздений, сочувствующих имаму. 25 февраля 1847 года В приказе номер втором по войску Донскому встречаем. Производятся Донского казачьего номер 11 полка урядник Иван Любченков в Харунжии со старшинством с 11 мая 1846 года, время совершения подвига, за отличие, оказанное при истреблении уздения большой коварды прапорщика Кожакова, передававшегося Шамилю. Примечание горо фонд 344, опись 1, дело 534, лист 3, конец примечания. Вроде бы все удачно закончилось, но Воронцов был страшно недоволен. Шамиль ушел из Кабарды безнаказанно, хотя окружили его там со всех сторон. Князь Голицын растерялся, выпустил его оттуда. Это раньше Голицын блистал. В 1824 году у графа Мусина-Пушкина за одну ночь два миллиона выиграл, а теперь стал стар, ленив стал, растолстел. Вернувшись из Кабарды, имам попытался ворваться на Кумыкскую плоскость. Вот тогда для Бакланова и Донского номер двадцать полка наступили горячие дни. 9 мая. Отражение нападения на Куринское Григорий Кружилин Писарь полковой отличился, был произведен за этот бой в Урятники. 24 мая, Сусловский бой. Семь казаков и хорунжей Алешин, стоявшие на посту Вамира юрте участвовали в нем. Сусловский бой. Событие заметное началось с того, что Фрейтагу Лазутчики донесли о скором прибытии Шамиля из Дагестана в Чечню, в Шали. 22 мая перехватили записку. «От мама, Шамиля, братьям моим, Атабаю, Саибдуле, Дубе и Талгику, желаю вам мир и предписываю собрать всю чеченскую кавалерию к будущему четвергу в Шали. Вы должны быть там с партиями до моего прибытия». Если Бог позволит, я в тот же день буду и сам в шали. Примечание. Обзор событий на Кавказе в 1846 году. Кавказский сборник номер 15. Тифлис 1894 год. Конец примечания. Дополнительно лазутчики вызнали, что Нура Лимуллу Шамиль пошлет от шали к Камбилевке сам пойдет на старый юрт отвлекать русские силы, а новый наиб, кабардинский князь Магомед Мирза Анзоров с конницей, будет прорываться в малую Кабарду. Фрейтак всю линию понял по тревоге, стал дорогу на Кабарду загораживать. Но 23 мая, поздно вечером, новый лазутчик сообщил, что Шамиль в Шали не приехал, а собравшаяся чеченская конница из Шали пошла к Мичику, где ждет ее конница из Ичкерии, Ауха и Салатавии. Стал фрейд так войска двигать, чтобы прикрыть кумыкскую плоскость. Командиру Гребенского полка подполковнику Суслову приказал идти на Амир Аджи-юрт, а полковнику Меллеру Закамейскому с двумя батальонами из Грозной Кумахан-юрту и оттуда в случае налета двигаться к Карасу и Слепцова с гребенцами взять с собой. 24 мая утром Суслов, вчервленный, не получив еще приказа от фрейтага, узнал от прискакавшего станишника, что чеченцы напротив станицы Шелкозаводской собирают жителей аула Агбулат юрт и хотят вывести их в горы, Весь свой подвижной резерв он, не раздумывая, послал к Шалкозаводской и сразу же получил приказ от Фрейтага идти к Амир-Анджи-Юрту. Туда, согласно приказу, он и двинулся с оставшимися, имея с собой всего несколько десятков всадников. В амир АджиЮрте юрте караульные сообщили, что только что 400 арб с переселенцами прошли от Акбулат-Юрта В сторону гор догнать и вернуть 400 арб казалось делом несложным суслов взял из амир аджи юрта пост донцов Алешина, и еще к нему присоединились семь офицеров и один местный помещик отставной капитан холстатов погнались всего поскакали человек 90 арбы как сквозь землю провалились зато в восьми верстах На цепи курганов увидели чеченские пикеты и расслышали крик «Русские!». Из-за курганов хлынула чеченская конница. По официальному донесению, чеченцев было тысячи полторы. Потом уже пошли легенды, что Суслов нарвался на четыре тысячи, которые отдыхали за холмами. Попали казаки в безвыходное положение. Кони устали? Не уйдешь. Приказал Суслов, Режь коней. Так пять часов отбивались. На самом деле, до чеченцев было еще далеко, и при желании казаки ушли бы. Но разгоряченные погони офицеры бежать не пожелали. Спешились, решили отбиваться. И коней, конечно, не резали. Зачем их резать? А вдруг пронесет? Их просто сботовали, связали попарно головами к хвостам, а могли и просто на землю положить. Был такой прием. В общем, прикрылись лошадьми, как живым щитом. Чеченцы подскакали, окружили, дали залпы и в шашки. Казаки в ответ залпом их встретили. Чеченцы схлынули и снова кинулись. Снова их отбили. Бой затянулся, разозлились, стали по лошадям стрелять. Казаки по-чеченским, чеченцы по-казачьим. Валились казачьи лошади, а разбежаться не могли. Так связаны, что не побежишь. Подсчитали потом, что в каждую казачью лошадь в среднем по восемь пуль попало. Живой щит превратился в замкнутый вал из конских трупов. Всего одна лошадь уцелела. Но и чеченцам это не на руку. Кинутся они в шашки, а их лошади упираются. но убитых лошадей идти боятся. Так отбивались два часа. Но и этого хватило. Патроны кончаются. Заскучали казаки. Вспомнили, что несколько лет назад здесь же перебили чеченцы три казачьи сотни полковника Волжинского. Офицеры их подбадривали. Помещик, увязавшийся соломенной шляпой, отсвечивал, но держался молодцом. Тут от Амира джи помощь показалась. Всего 25 казаков, но поняли чеченцы, что по всей линии тревога началась, и от Куринского бакланов с двумя сотнями спешил, а за ним три роты кабардинского полка и два орудия на ухабах подпрыгивали. Ускакали чеченцы. Бакланов преследовал. У казаков потери 5 убитых, 49 раненых. Чеченцы своих пораженных с собой везли. Сколько их было бог весть. Алешина произвели в Сотнике со старшинством с 24 мая 1846 года. Из его людей погиб всего один казак, Андрей Степанцов из Маночской станицы. Потом еще Антон Дьяконов. Из Махинской станицы отран скончался. В Акбулат Юрте осталось всего 36 семейств. 150 ушли в горы. Аул важный связывал плоскость с крепостью Грозной. Пришлось ставить туда роту пехоты с орудием и 25 кумыков милиционеров. В начале лета, как обычно, дожди начались. Бакланов с командой казаков, был в отряде командира кабардинского егерского полка генерал-майора Козловского при заложении им укрепления Хасаф-Юрт на речке Ерыксу в 11 верстах от внезапной. Заложение крепости – шаг солидный, капитальный и бесповоротный. И поручено надежному человеку, известный всей линии Козловской, оказался человеком среднего роста, плотным, сам темно-русый, усы с щеткой, нос грушевидный, глаза серо-голубые. Мундир носил лоснящийся, по швам заметно потертый. Зимой одевал какое-то серо-синее пальто и черную папаху с желтым верхом. Шею повязывал длиннейшим шерстяным шарфом, крест-накрест перетягивал им грудь. Им же подпоясывался, и концы шарфа свисали сзади, как у форменного. Но при всем этом держался Козловской величественно, и к солдатам был щедр. Бывало, после боя спросит. «Это кабардинский полк?» «Кабардинский, ваше превосходительство!» «А что ж вы, братцы, не пьянствуете?» «Не на что, ваше превосходительство!» «А он им из кармана 50 рублей!» Строили крепость на месте вымершего от поветрия аула Хасафюрт, и название оставили старое. 19 мая прибыл туда Козловский с тремя ротами первого батальона своего полка и двумя орудиями. Из Герзеля аула и Куринского потребовал по 50 казаков. Приказал на месте аула лагерь разбивать, чтобы потом превратить его в крепость, и уехал к полку. 20 мая еще две роты, 8 и 9 егерские, из внезапной к Хасафюрту выступили. И еще две роты, 3 Карабинерская и 7 Егерская, под командой майора Рудановского, отправились вниз по речке Ерыксу на фуражировку. В тот же день столкнулись с чеченцами. Ауховский Наиб Гойтемир шел в набег на бата Батаюрт и Байрамаул, и наткнулся на русский лагерь. У Гойтемира 300 конных, 600 пеших и одно орудие. Решил он с этими силами русский лагерь атаковать. Но тут сообщили ему, что от внезапной две русские роты идут. Гойтемир оставил против лагеря своих пеших, а с конницей и орудием бросился к внезапной, навстречу двум ротам. Разделился. По частям его и разбили. Подполковник Тиммерман, замещавший Козловского, взял одно орудие, роту пехоты и сводную сотню казаков полка номер 20 и поспешил вслед за Гойтемиром. А Рудановский с фуражирами заторопился к лагерю. Гойтемира зажали на дороге между двух отрядов, и он, не принимая боя, Ушел в горы, а пеших его у лагеря Рудановской разогнал, как только из пушки приказал стрелять. Потери за весь день. Четыре солдата ранены, один казак контужен и одна казачья лошадь убита. Дошло до чеченцев, что плохо дело. Русские на месте лагеря крепость возводят. Еще один путь на плоскость перекрывают. 23 мая снова явился Гойтемир и с 9 часов утра устроил перестрелку с солдатами, которые вокруг лагеря кустарник вырубали. И на следующий день то же самое. 24 мая на подкрепление во внезапную явился полковник Косоротов с двумя ротами Абширонского полка, двумя ротами Дагестанского, двумя орудиями и сотней Донского полка номер 28. Из внезапной, услышав стрельбу, Косоротов, двинулся к Хасаф-юрту. Агой темир узнав о приближении свежих русских сил, пошел им навстречу. У воровской балки встретились и начали через балку перестреливаться. И снова Тиммерман взял три роты, одно орудие и, поспешив вслед за Гойтемиром, ударил ему в спину. Гойтемир бежал в горы. Русские потеряли одного офицера убитым, четырех солдат ранеными и пять контуженными. 25 мая вернулся Козловский. Косоротова с его пехотой вернул в крепость внезапную, а сотню донцов из полка номер 28 оставил у себя. На линии ходили тревожные слухи, что Гайтымир держит русский лагерь в осаде и ждет самого Шамиля. Кумыки притихли, на полевые работы не выезжали. Ждали нашествия Шамиля. Начальство Козловского соответственно накрутило и направило на помощь Хасаф Юрт из баташ Юрта два орудия донской номер один батареи, а из внезапной запас снарядов и две роты Подольского егерского полка. Козловский, потерявший на линии волосы и зубы, чувствовал, что Шамиль вряд ли явится. Приказал он дальше кусты вокруг лагеря вырубать. Однако от помощи не отказался. 26 мая Гойтемир снова явился под Хасаф-юрт. Стан его был неподалеку, в Аджигерей юрте в четырех верстах, и загнал рубщиков и казачьи пикеты в лагерь. Зато с другой стороны к лагерю подошли молодцеватые батарейцы из Донской номер один конной артиллерийской роты. Скучающий Козловский казакам обрадовался. «А давайте как бой устроим». Слово «как» он к месту и не к месту употреблял, чаще всех других слов. А на бой смотрел, как на представление, на театральную импровизацию. Солдатами восторгался, как артистами восторгаются. Выезжал. «Здорово, мои любимые! Здорово, красавцы!» Отслеживал каждый выход, каждый сольный или коллективный номер. «Несут кого-нибудь, а он радостно. Ага! А вот и раненые!» Как-то без него началось. Прискакал он. Стал с обстановкой знакомиться, войска объезжать, с солдатами здороваться. «А это как у вас что?» «Стрелковое цепь вашества. «Ага, здорово, стрелки, здорово, как любимые мои». Те оглядываются, скалятся, отвечают со смехом. «А там?» «Чеченцы вашества и лезгины. «Так». «Молодцы! Правильно как стоят!» «И чеченцам ручкой!» «Поехали дальше!» «Так, а это что?» «Резерв вашество!» «Молодцы! Ты смотри, резерв как у вас есть! Здорово, ребята!» «Здорово, орлы!» Дальше едут. «А там как под деревом, что за люди?» «Убитые и раненые вашество! Сносим их туда!» «Здорово! Убитые и раненые!» Любил Козловской повоевать, и в других то же самое предполагал. Мерещилось ему, что все в бой так и рвутся. Рассказывали, что пожгли и какой-то аул, стали уходить. Чеченцы, как обычно, насели. Арьергард бой ведет. Едет Козловский. Видит, на дороге свежая колонна стоит. «Кто такие?» «Номер первый батальон вашества. В резерве стоим». «В ауле как? Были?» «Никак нет». «Так вы как, значит, так и не повоевали?» «Нехорошо. Эй, взять как аул обратно. Вперед, ребята!» И сам повел их на развалины. И теперь, под пение егерских рожков и барабанный бой, вывел Козловской из лагеря девять рот с тремя орудиями и развернул их по всем правилам. За пехотой в два эшелона развернул конницу. Сам уселся на пригорке, навел зрительную трубу. «Красиво стоим. Давайте как начнем». По знаку первый эшелон конницы, сотня полка номер 28 во главе с войсковым старшиной Бирюковым, проскочил в интервалы между ротами и с гиком, свистом и стрельбой поскакал прямо на чеченцев. Те шарахнулись в разные стороны. Бирюков лихо проскакал четыре версты, дальше был стан Гойтемира, И казаки также быстро поскакали обратно. Чеченцы злой сворой помчались со всех сторон на перехват. Козловский за это время полюбовался атахой. Лихо как скачут, пыль столбом! Заблаговременно послал влево на высотку несколько рот с Тиммерманом и велел выдвинуться вперед сквозь интервалы пехоты второму эшелону казаков этот второй эшелон сводная сотня полка номер 20 атакой прикрыл отступление бирюкова остановил расскакавшиеся разрозненные толпы чеченцев и шашком стал уходить к своей пехоте разгоряченный гайтымир собрал всю свою не менее разгоряченную и как казалось победоносную конницу и плотной массой бросил ее вслед за казаками. Казаки в лаве, как можно дольше шагом, отходили к своей пехоте, потом, как нашкодившие коты, брызнули в разные стороны перед налетающими толпищами, и чеченцы попали под убийственный перекрестный огонь егерей и артиллерии. ага — констатировал Козловский. Атака конницы как? На нерасстроенную пехоту, как и артиллерию. Конец, как обычно, одинаковый. И дальше, взяв под свое командование две свежие роты подольского полка, он скомандовал общую атаку пехоты.